Интерлюдия. Рост настоящее и чёрный хлеб. Балкранэл, уровень 4. Сила от А0 до 676. Защита от А0 до Би-701. Проворство от А0 до Би-724. Ловкость от А0 до Би-718. Магия от А0 до 655. Удача от G до F «Иммунитет от аша G, «Побег-Ай», I, Заклинание. «Огненный шар», «Магия быстрого действия», «Навыки», «Лярис-Фрис», «Скоростное развитие», «Продолжительная решимость ведёт к продолжительному развитию», «Сильная решимость ведёт к усилению развития», «Аргонавт», «Зарядка навыка является активным действием», «Убийца-Быков», «При сражении с Минотаврами способности возрастают в геометрической прогрессии», «Белл, ты что там делал?» Было первыми словами Гести после проверки характеристик Белла. Она была как никогда серьёзна, наглядывая спину парня, но вопрос был задан монотонным механическим тоном. Из-за ношения жгута Белл был вынужден сидеть в неудобном положении, неловко поморщился, услышав реакцию богини. Они заняли свободную комнату на первом этаже поместья домашнего очага, дома семьи Гести. После возвращения из экспедиции авантюристов ждало много дел, и Гести занялась улучшением характеристик с опозданием. Точнее, только сейчас. Поскольку обновление характеристик требует от последователя раздеться, они с Беллом оказались наедине. Гестия ненадолго застыла и опустила руки на колени. Стиснув зубы, богиня, как обычно, довольно улыбнулась и картинно вытерла лоб, как она обычно делала после каждого обновления. Однако в этот раз ее её стороны это была попытка отвергнуть реальность. Общий счёт параметров Белла вырос на 3400 очков. Это, очевидно, было лучшим результатом самого Белла, и, скорее всего, он побил все мыслимые рекорды. Если бы последователь какого-нибудь бога захотел, скажем, накопить чертовски много экселей и, и не являться на регулярное обновление характеристик, а потом разом получил огромный прирост, в таком случае подобные числа можно было бы получить. Но фразой «Гляньте, сколько экселей мой последователь получил за одну экспедицию», даже похвалиться нельзя. Почему? Потому что такое количество очков означает, что авантюрист пережил целую цепочку жутких событий, «Если бы хоть что-то пошло не так, на поверхность он бы уже не поднялся». Эм... сказал Белл, прочитав бумагу с характеристиками, и натянуто улыбнулся. «Я чуть не умер восемь раз!» Так ей и подумала. Гестия слышала рассказ об экспедиции, стычки с одним только маховым гигантом уже было бы достаточно, но потом парень столкнулся с ещё более сложными противниками, вроде Ламптона и джигернаута Вдобавок он оказался загнан на глубинные этажи и чуть не умер, пытаясь с него выбраться. От этого рассказа богиня едва не лишилась сознания. Точнее, она его лишилась. А теперь, посмотрев на ошеломительные цифры характеристик Беллы и обеднив их с услышанным, она не могла не схватиться за голову. «Белл, не мог бы ты сказать остальным, что их характеристики огляну в другой день? Прости, но я что-то жутко устала!» Услышав безжизненный голос богини, Белл тут же осунулся. «Конечно, прости!» «Когда об этом услышит советница Белла в гильдии, наверное, она ударится лицом об стол». Подумала Гестия. «Могу я лишь посочувствовать. В следующий раз, когда она зайдёт проведать Белла, надо будет нам сходить выпить». Гестия уставилась в пространство перед собой, унёсшись в мысли. На самом деле, ей казалось, что Белла уже готов перейти на следующий уровень, но эту мысль Гестия оставила при себе. В конце концов, это всего лишь её догадка. Возможно, она ошибается. Парень совсем недавно получил четвёртый уровень, и недавно проводился Донатус, и желание объявить о том, что был готов получить новый уровень спустя такой короткий срок, растёт в ней точно не из беспокойства о том, что некоторые боги обмочат роба и будут кататься по полу и вопить о том, что это неслыхано. Борясь со своими потаёнными желаниями, богиня тяжело и протяжно вздохнула. «А ты очень сильно вырос, не так ли, Белл?» Она уверенно продолжила. «С того момента, как мы встретились, ты стал гораздо взрослей». Парень несколько раз моргнул, а Гести улыбнулась ему, первому человеку, присоединившемуся к её семье. «Скоро вернусь. Закончив с обновлением характеристик, я вышел из поместья. Сегодня я планировал расслабиться и бесцельно побродить по городу. Разумеется, мне нужен покой, но сначала нужно сделать что-то с реакцией на поверхность, возникшую у меня после того, как я бродил по глубинным этажам. Моё тело словно хочет искупаться в солнечном свете». Левой рукой я двигать не могу, поэтому, наверное, мне не стоит слишком много двигаться, но если я не буду перенапрягаться, наверное, всё будет в порядке. К тому же у меня, наконец, есть возможность получше узнать город. Да, кажется, с нашей прошлой прогулки по городу прошла целая вечность, Белл. Ага. Мы с тобой давненько ничего не делали, только вдвоём. Вельф вызвался присматривать за мной, пока моя рука в гипсе. Он решил со мной пойти, несмотря на то, что только что закончил ремонт моего оружия, оружия Микота, Лили тоже хотела прогуляться, но поскольку подходил крайний срок сдачи подробного описания нашей экспедиции, ей пришлось отправиться в гильдию. Учитывая целый список аномалий, которые нам встретился, и тот факт, что нам пришлось спуститься на глубинные этажи, Лили очень не хотелось доставлять в гильдию отсчёт. Она говорила примерно так. «Если станет известно, что мы прошли до глубинных этажей, ранг нашей семье могут увеличить. А если это случится, вам не кажется, что гильдия увеличит для нас и плату? Вообще-то нам точно увеличат налог?» А что если гильдия такая? Итак, ваша следующая цель — 38 этаж. А? Очевидной целью следующей миссии станет покорение следующего этажа, что будет ещё сложней. И пусть Лилия не господин Вельф, но будет просто обязана сказать, «Вы что, издеваетесь? Даже нижние этажи безайшие иллю для нас опасны. Какие ещё глубинные этажи? Но из-за того, что на нас могут возложить какую-нибудь слишком сложную миссию или задание, совершенно естественно, правильно и очевидно скрыть правду о том, куда мы спустились. А ещё... «Мы все ещё в долгах после вынужденного спуска, который только что завершился!» Наговорила она очень много. Никто, ни боги, обычно умело обращающиеся со словами, недоверенные советники, не могли бы выпалить такого на одном дыханье от начала до конца. А ещё заметил, что когда Лили говорила часть про долги, в её глазах возникла такая темнота, что 37 седьмой этаж рядом не стоял. Мы с Харухима могли только сжаться от страха во время этого взрыва эмоций. Вельфу и Микото тоже нечем было ответить. Если честно, поскольку Уран и Фелл знают, что произошло, я бы предположил, что не стоит так беспокоиться о реакции гильдина случившейся, как бы там ни было, было решено, что Лили заявит о провале экспедиции, и семья Гести примет возложенное наказание, оставшись фракции среднего ранга в глазах города дольше. По правде говоря, времени на сбор нужной добычи после встречи с маховым гигантом не было, так что технически мы действительно провалились. Закрыв глаза, я всё ещё вижу Лили, которая отправилась в расположение гильдии, ворча что-то неразборчивое себе под нос и взяв не слишком большую сумму, которую мы им задолжали. Кстати, с собой она также взяла Харухима, чтобы ознакомить её с официальными процессами гильдии. Микота вместе с членами Семи, Такими Кемикадзучи, пришедшими нас проведать, присматривают за поместьем, а Гисти отправилась на свою подработку. «Слушай, Белл, с того дня, как мы вернулись, ты же подскакиваешь посреди ночи, да? Как ты узнал?» «Наши комнаты рядом находятся». «Так, это из-за проведённого на глубинных этажах времени?» «Да, мы не могли отдыхать дольше пяти минут, и монстры могли напасть в любой момент. Наверное, моё тело привыкло быть чувствительным даже после возвращения на поверхность», сказал я Вельфу, идущему со мной по улице бок о бок. Вельф одарил меня сочувственным взглядом, наверное, забеспокоившись о том, что неожиданное перемещение на глубинные этажи могло меня травмировать. «Жутко это, приятель. Значит, ты никак не можешь выспаться?» «Всё хорошо. Нет, правда. К тому же Харухима тоже это заметила. Потому что, когда я просыпаюсь, она ко мне заглядывает». «А? Ну, то есть, она зверолюдка, и, наверное, в квартале красных фонари она научилась распознавать, когда клиент не спит, и...» «Ха? Она держит меня за руку, пока я не усну. Или мы вместе читаем героические истории. Наверное, именно так ты себя ощущаешь, когда у тебя есть старшая сестра». «Очень приятно. В смысле, ну, неважно. Всё хорошо. Не нужно за меня волноваться». Лицо загорелось, когда я раскрыл, что Хрухима заходит ко мне в комнату по ночам. Я всего лишь хотел, чтобы Вельф не слишком за меня переживал, но теперь я даже понять не могу, что за выражение на его лице. Стоп, почему он так на меня смотрит? Тебе же будет лучше, если Гейсти и малютка Гил никогда об этом не узнают. В последнее время мы очень часто ссоримся, было бы неплохо как-нибудь избавиться от накопившегося напряжения. Так я подумал. Это всего лишь догадка, но мне кажется, что первоклассные авантюристы вроде Айз проводят на поверхности время ни о чём не задумываясь, вернувшись из экспедиции. Просто бродят по городу, как я сейчас, бросают взгляды на небо и сливаются с толпой. Наверное, это какой-то ритуал, который возвращает ощущение себя. Почему-то, когда оказываешься в подземелье так надолго, поверхность кажется жутким местом. То, что должно быть временем для отдыха и расслабления, лишь порождает напряжение и стресс, что-то кажется неправильным. Лучше всего это показывает, как я подскакиваю с кровати при малейшем шорохе, можно сказать, это профессиональная деформация, болезнь подземелья. Если не привыкнуть ощущать себя в безопасности, невозможно убедить свои разум и тело расслабиться, и даже самые расслабляющие занятия не дают отдохнуть. Вот почему время после экспедиции так важно авантюристам. «Эй, это же маленький новичок! В смысле кроличья лапка! А с ним и Игнис! Привет, парни! Не идёте сегодня в подземелье?» «Мне завезли свежие фрукты? Не хотите занести парочку домой?» «Эй, братец с белыми волосами, что с твоей рукой? Ранили в подземелье? Больно было, наверное!» Я привлекал внимание, гуляя с Вильфом по городу. Пара человек, тоже авантюристы, приметили нас издалека. Дварф постарше и женщина-зверолюдка подозвали нас к своим лавкам. Несколько полулюдских детей невинно подбежали к нам. Это и есть доказательство того, что я достиг четвёртого уровня и стал авантюристом второго ранга». Гестию многие любят, наверное, это играет свою роль, но теперь мне вслед раздаются крики вроде «Ты там держись!» от людей, которых я даже не знаю. Мы прошли мимо пары богов, я услышал их разговор. «Если бы я только пустил его в свою семью!» На бал пускаешь. Ха! Вот бы время отмотать! Понятия не имею, что ощущать по этому поводу. А ты становишься знаменит. Нет, ты уже полноправное лицо города. Как тебе? Подразнил Вельф. «Я рад, конечно, но ещё это сбивает с толку», — ответил я честно, смутившись. Я вспомнил о виении, обо всём, что случилось с ксеносами. Тогда я стал целью всего отчаяния в городе, а сейчас горожане встречают меня с улыбками на лицах, словно заставляя меня вспомнить, через что я прошёл. Точно, столько всего случилось. Я уже было снова погрузился в сентиментальные мысли, но услышал удивлённый возглас. Посмотрев в сторону возгласа, я замер. Я увидел человека в потёртой одежде, он, наверное, вдвое старше меня. Длинные чёрные волосы закрывают глаза. Мы с ним застыли на месте, смотря друг на друга. Вельф заметно насторожился. Столкновение вышло таким неожиданным, что я не знал, что сказать и не знал, почему. Этот человек выглядел как любой другой, с которым можно столкнуться на любой улице. Он ошеломленно развернулся и попытался сбежать. «Ам...» – я крикнул ему в спину. «Спасибо за чёрный хлеб!» Выкрикнул я, несколько поклонившись. Я буквально ощутил его удивление. Когда я выпрямился, я увидел, что он снова повернулся, и его глаза округлились. Мы снова уставились друг на друга. Он, наконец, выдохнул и улыбнулся. «Посмотри на себя. Ты и правда стал первоклассным эвантюристом. А ведь такое же, как и раньше. Насколько я вижу, по крайней мере». Мужчина почесал нос и слегка нахмурился, будто ему на ум пришла какая-то мысль. «Слушай». «Может, от меня ты этого слушать не хочешь, но...» Он опустил взгляд и почесал голову, будто подбирая слова. Наконец он собрался с мыслями. «Ты держись там, паренёк! Обязательно!» Ответил я, широко улыбнувшись. «Я так рад. Я понятия не имел, сколько людей меня видело и подбадривало сегодня. Но слова этого человека почему-то вызвали во мне беспричинную радость. Кажется, его смутила моя улыбка, и в этот раз он сбежал. «Ты знаешь, этого парня был?» — спросил Вельф, молча наблюдая за нашим разговором. Я попытался подыскать ответ, который могу дать другу, заинтересовавшемуся странным незнакомцам. Да, давным-давно он мне помог. И это правда. До того, как я встретил Лилии, Вельфа и даже Гестию, когда я только пришёл в Арарио и совсем ничего не знал, когда я был зажат своими надеждами и страхами. Мог ли я тогда представить, что стану таким человеком, которым стал сейчас? Кем-то, кто встретит так много людей, столкнётся со столькими опасностями и окажется в такой настоящей семье. Ни за что в жизни. Как и большинство людей, я в прошлом не мог предсказать такого будущего. Именно потому, что я не могу видеть будущего, я продолжаю стараться в настоящем, становящемся прошлым. Я поднял взгляд, надо мной раскинулось прекрасное голубое небо, небо Арарио кажется неизменным, даже меняясь. Тогда мне многое нужно было узнать, а весеннее небо было теплее, чем сейчас». В настоящем погода явно намекает, что осень не за горами, приятный бриз растрепал мне волосы и унес мои мысли в бескрайнее небо. Я позволил себе провалиться воспоминания о том самом первом дне.